Глава 7. Волкалак. Условно разумен. Хищник. Царство предмортомы. Тип поврежденное. Класс проклятые. Отряд ликантропы. Семейство оборотни. Род волкалак. Вид волкалак пиршественный. Важным условием рождения волкалака пиршественного является наличие массового застолья. Свадьбы, юбилея, похорон и так далее. В нетрезвую толпу легко затесаться агрессивно настроенному колдуну. Навесить проклятие может даже целитель. Обряд длительный, колдуну нужно пробыть в компании жертв минимум два часа. Необходимо подчеркнуть, что в волколаков превращаются все присутствующие одномоментно. В зверином обличии жертвы не помнят себя людьми и очень кровожадны. Колдун может оставить поселению шанс на выживание, если воткнет в пень или лавку нож, благодаря кувырку, через который оборотни смогут принимать человеческое обличие в дневное время. В ином случае проклятые разбегаются по окрестностям и смешиваются с обычными волками. В свете вышесказанного рекомендуется не приглашать незнакомцев за стол, а в идеале перед праздником нанимать чародея, который сможет вовремя вычислить не слишком порядочного коллегу. М.А. Бондаренко о сверхъестественных существах Настя, как только пришла в себя, тут же вспомнила Вениамина. Поэтому прежде чем открыть глаза, стала брыкаться. Но потом поняла, что ее никто не держит, разомкнула веки, села и огляделась. Прямо перед ней высился пористый камень. Его подножие углублялось в землю, и непонятно было, то ли он сам погрузился в почву за давностью лет, то ли его углубили специально. Самая нижняя часть имела слегка зеленоватый оттенок. Девочка поднялась и завертела головой. Это были развалины какого-то цилиндрического строения. Камни, высокие, почти правильной формы, очень похожие на бетонные плиты, стояли на равном удалении друг от друга. Крыша отсутствовала. Наружный круг состоял из массивных камней, но кое-какие осыпались, а некоторые и вовсе валялись на земле, нарушая периметр. Сверху, на парочке плит, лежали плоские перемычки, создавая что-то наподобие дверных проемов. Внутри угадывались остатки другого круга, вот только камни, его образующие, были гораздо меньше и в более плачевном состоянии. Еще глубже, три дверных проема, таких узких, что даже Настасья не смогла бы протиснуться, и несколько валунов разных размеров, лежащие в траве. Может, черт затащил меня в подзеленки? Все знали, что в лесу за Потаповкой есть мертвая деревня, первая массовая жертва вырая. Сами взрослые старались обходить нехорошее место. Поговаривали, что в центре безжизненной деревни образовалось абсолютно круглое озеро, в котором нет ничего живого. Естественно, дети младше 14 лет понятия не имели, как выглядит то место. Может, эти руины — остатки клуба или магазина? Хотя мама говорила, что деревушка была совсем маленькой. И где озеро? Или это просто сказки? Девочка никогда в жизни не покидала при речи и даже подумать не могла, что находится далеко от родного дома. Она решила выбираться из загадочного места, сделала шаг вперед и едва не упала, ноги зацепились за рюкзак. Старый, потертый и грязный, он все равно выглядел симпатично, розовый, весь в блестках, бантиках и звездочках. Настя аккуратно его обошла и, наконец, присмотрелась к территории, окружавшей развалины. Страх, который после пробуждения прятался где-то глубоко в душе, решил напомнить о своем существовании. Он ударил из-под тишка, Подло и неожиданно, когда девочка наконец увидела, где находится. Сердце застучало быстро-быстро, коленки стали мягкими, руки затряслись и из глаз брызнули слезы. Вокруг строения простиралась равнина, поросшая травой. Мимо нагромождения камней пробегала узкая дорожка с искусственным покрытием. Единственный признак того, что незадолго до катастрофы здесь бывали люди. Больше взгляду зацепиться было не за что. Лишь у горизонта виднелись какие-то небольшие домики и темная стена деревьев. Проявился лиловый туман. Словно в насмешку он укутал и дальнее строение, и лес, и равнину, обозначив очень маленькую территорию, руины, небольшой отрезок оккультуренной тропы и поле диаметром в пару километров выой будь то прямым текстом заявлял ребенку что дом ее очень и очень далеко настя плюхнулась на траву и громко заревела. поначалу слезы лились ручьем, но потом девочку словно выключили страх снова спрятался куда-то в глубину сознания настя сорвала пучок травы и высморкалась потом вытерла лицо под улом футболки и уже чуть спокойней осмотрелась. И не увидела ничего нового. В памяти всплыли уроки об ИЖ. Если ребенок вдруг оказался вне родного поселения, покидать нормальную территорию ему нельзя. Чтобы Марина Викторовна с помощью родителей смогла настроиться и найти. Настя даже немного повеселела. Рано или поздно к ней придет папа или мама, и все будет хорошо. Главное – дождаться. Вот только после истерики очень хотелось пить, а рядом не было видно никаких источников воды. Выходить из развалин на открытую местность девочка боялась. Ярким пятном в траве выделялся рюкзак. На тех же уроках учителя не раз предупреждали «незнакомые, бесхозные вещи трогать нельзя». Поэтому Бондаренко старалась на него вообще не смотреть, чтобы ненароком не увидеть какое-нибудь потустороннее свечение. Она встала и огляделась еще раз, надеясь, что раньше просто не заметила какое-нибудь здание. Но пейзаж не изменился. Трава, камни, узкая дорожка, бегущая мимо. И тишина, которая вдруг уступила место еле слышному шуршанию. Настя подпрыгнула от неожиданности. «Кто здесь?» Ответом было жалобное «мяу». «Я на такое не поведусь!» — крикнула девочка и завертела головой. «Нашли дуру!» «Мяу!» Рюкзак зашевелился, раздалось то самое шуршание. «Дядя черт! Вы меня больше не обманете! Мне про вас папа много рассказывал! Вот!» — выпалила Настя сумки. «И вообще мне много всякого боевого известно, а еще у меня татуировка на плече и в карманах мамины гвоздики заговоренные, а еще, еще, я уже почти ведьма, и тетя Марина меня в ученицы взяла». Бондаренко безбожно врала. На огород она вышла в лосинах, майке и старых разношенных шлепанцах. Кармана не было ни одного. Гвоздики или другие амулеты просто негде было спрятать. Никаких зачатков способностей к колдовству не имелось. Да и не могли они появиться еще несколько лет, даже если и были. А татуировку делали только выпускникам. «Так что берите меня и несите домой, а то вам кранты!» С каждым словом «мяу» становилось все тоньше и громче, а рюкзак шевелился все активней. Кто-то внутри реагировал на человеческий голос. Девочка осторожно подошла и пнула ранец ногой. Мяуканье на секунду остановилась, а потом возобновилось, только теперь оно было похоже на плач. «Да блин, надоело!» Вскрикнула Настя, отогнала воспоминания о черте под личиной ребенка, наклонилась и рывком расстегнула молнию. Из рюкзака выскользнул взъерошенный котенок. Он был очень маленьким и невозможно худым. Даже рыжая шерсть не скрывала острый позвоночник и ребра. Завидев человека, он выгнул спину дугой, распушил хвост и зашипел. «Ой, вот только не надо тут панику разводить!» Бондаренко почувствовала прилив храбрости. Маленькое существо боялось еще больше, чем она сама. И это точно был обычный котенок. Ведь он не был черным или трехцветным, взрослым или слишком большим. Рыжий представитель семейства кошачьих — это, наверное, единственное существо, которым нечисть не умела притворяться. По крайней мере, так говорили на уроках. «Этот гад и тебя украл!» Девочка опустилась на корточки, и пушистый комочек, вмиг растеряв всю грозность, рванул в сторону и скрылся в траве. «Ну и ладно, без тебя обойдусь», — обиделась Бондаренко. Поразмыслив, ребенок по-детски решил, что раз в рюкзаке сидел котик, то ничего опасного там быть не может, поэтому решительно расстегнул замок до конца и стала изучать содержимое. Пластиковая двухлитровая бутылка с водой обрадовала больше всего. Но Настя не сразу отвинтила крышку. Она долго рассматривала содержимое, не отсвечивает ли жидкость изумрудным или лиловым, не плавают ли внутри какие-нибудь козявки или хлопья, нет ли мутного осадка. Напившись, Настя продолжила копаться внутри. Нашла пакетик ржаных сухарей, три не совсем спелых яблока и пакетик конфет-леденцов, срок годности которых закончился 12 лет назад. А еще начатый рулон туалетной бумаги, серый трикотажный жакет большого размера, полупустой коробок спичек и маленький складной ножик. В боковом кармане лежала записка. «Надеюсь, конфетки вкусные. Блохастые — это чтобы скучно не было». «Удачи, маленькая принцессочка! Дядя Вениамин!» «Козел!» — беспомощно промямлила Настя. «Еще и издевается!» По щекам снова покатились слезы. Она так и просидела среди камней до самого вечера, съела одно яблоко и пару сухариков, а конфеты зашвырнула подальше. Жакет поначалу игнорировала, но когда потянула вечерней прохладой, все-таки закуталась в немного колючую ткань. Стало тепло, одежка скрыла даже колени. Рукава, правда, пришлось подвернуть, но это были мелочи. Котенок не показывался, видимо, нашел что-то поинтересней напуганной десятилетней девчонке. С наступлением сумерек страх снова стал потихоньку превращаться в панику. Хоть за весь день Настя не увидела ни одного живого существа, кроме рыжего собрата по несчастью и птиц в небе, сейчас ей вспомнились монстры и простые, но тоже очень опасные хищники, которые чаще всего вели ночной образ жизни. К сожалению, здесь спрятаться было совершенно негде. Девочка несколько раз попробовала допрыгнуть до плоских перемычек, соединявших вертикальные каменюки, но лишь ободрала о шершавую породу ладони. Темнело очень быстро, сердце колотилось все сильнее, а в траве стали мерещиться чудовища. Настя забилась между двух центральных волнов, они совершенно не подходили на роль укрытия, но находились достаточно близко друг от друга, чтобы образовать узкую щель – Который можно было сжаться в комочек, и стала шепотом приговаривать «Мамочка, найди меня, пожалуйста». Очень скоро услышала приближающийся рев моторов. Вначале встрепенулась радостно, но потом поняла, что это вряд ли ее спасители. В приречии для путешествия сквозь выры использовали бесшумные, работающие на крови и туманниках двигатели. Конечно, были и обычные автомобили, но на них катались по территории поселения, и то очень редко, предпочитая велосипеды и лошадей. Экономили дефицитное топливо. По развалинам скользнул отцвет фар. Настя распласталась меж валунов, надеясь, что трава поможет остаться незамеченной. Сама же постаралась увидеть как можно больше, чтобы понять, какие люди или не люди прервали ее одиночество. Машин было несколько. Из-за камней девочка не смогла понять, сколько конкретно, но явно больше двух. Проехав чуть дальше, из-за чего в развалинах снова стало темно, они остановились. Послышалось хлопание дверей и голоса. Незнакомцы говорили на неизвестном языке, поэтому Настасья, после коротких раздумий осторожно поползла вперед. Двигаться по-пластунски она умела. Денис Кириллович... Преподаванию военной подготовки относился ответственно. В какой-то момент рука наткнулась на что-то твердое. В темноте детали было не разобрать, но при торопливом ощупывании стало ясно, что это цепочка с каким-то кулоном. Решив рассмотреть находку в более спокойной обстановке, Бондаренко не придумала ничего лучше, чем повесить украшение на шею. Из детской головки, которая целый день работала на пределе, выветрились все предостережения и наставления взрослых на эту тему. Еще несколько аккуратных движений, и Настасья уже могла рассматривать пришлых, осторожно выглядывая из-за камня. На первый взгляд обычные люди приехали в четырех пикапах, к которым крепились жилые трейлеры. Подобные прицепы Настя пару раз видела у путешественников. Пятеро мужчин, держа на готове оружие, изучали округу. На развале накосились с опаской, взволнованно переговариваясь. В конце концов, один из них включил мощный фонарь и подошел чуть ближе. Луч света заскользил по плитам и траве. Настя вжалась в землю и замерла, надеясь, что ее не заметят. Немного расслабившись, мужчина вернулся к машинам. Внутрь каменного круга он зайти так и не рискнул. Судя по всему, незнакомцы решили, что местность безопасна, потому что из машин вылезло три женщины и пятеро детей различных возрастов. Люди стали обустраивать ночлег. Минут через десять из трейлера грубо вытащили еще одну женщину, чьи руки были связаны за спиной. Настя, которая уже подумывала показаться чужакам, так как поначалу они выглядели вполне мирными, снова попыталась слиться с травой, потому что с пленницей поступили очень грубо. Толкнули в спину и сильно ударили прикладом. Женщина рухнула на землю и затихла. Пока взрослые вытаскивали складные стулья, пластиковые столики и ставили палатку, дети играли в догонялки вокруг пледницы, словно она была неодушевленным предметом. В какой-то момент один из мальчишек прыгнул на несчастную и затопал ногами. То ли проиграл и поэтому злился, то ли решил таким способом освежить развлечение. У Насти вдруг отчетливо заболела спина, словно это она лежала в свете автомобильных фар под ногами малолетнего звереныша. Пленница явственно, с усилием дернулась. Мальчишка с воплем свалился и получил ногой по мягкому месту. Женщина вскочила отточенным надрывным движением и, не обращая внимания на связанные за спиной руки, нападала мелкому пакостнику еще раз. Он обиженно заверещал, детишки разбежались, а на место забавы уже спешили взрослые. Один из путешественников, не притормаживая, на наотмашь ударил по лицу, причем с такой силой, что женщина вновь рухнула на землю. Человек с явным удовольствием стал бить ее ногами. Маленький гаденыш стоял рядом и продолжал реветь, что еще больше распаляло мучителя. Остальные путешественники понаблюдали за этим какое-то время, потом что-то успокаивающе сказали. Мучитель ударил еще раз и отошел. Одна из женщин плюнула на пленницу и, причитая, повела ребенка к одному из столов. Настю трясло. Она забыла о своем страхе, ее до глубины души возмущало происходящее. Конечно, женщина могла быть преступницей, воровкой или злой ведьмой, но она не заслуживала такого к себе отношения. Никто не заслуживал, а они толпой на одну. Девочка еле сдерживалась, хотелось подняться во весь рост и высказать людям все, что она о них думает. К пленнице подошли еще раз, чтобы связать ноги, а потом словно о ней забыли. За столами слышались разговоры и смех, дети, поужинав, снова принялись за игру, но теперь к женщине старались не приближаться. Настя стала клевать носом, усталость брала свое, но она мужественно отгоняла сонливость. В какой-то момент девочка поняла, что все-таки заснула на несколько секунд, потому что детей стало меньше, теперь их носилось всего трое. Кроме того, появились то ли маленькие собачки, то ли щенки, два лохматых существа с тявканием гонялись за ребятней. Потом как-то вдруг к игре присоединился большой пес. Настя ожесточенно помотала головой, она не поняла, как такое получилось. А в следующую секунду собак вновь не было видно и слышно, зато детей снова стало пятеро. В конце концов, девочка решила, что ей все это чудится, что она незаметно засыпает, видит сон, а потом просыпается от холода. Решила отползти к центральным валунам и немного вздремнуть, но чужаки тоже решили, что им пора спать, а потому быстро разошлись по машинам и трейлерам. Лишь один мужчина направился к палатке, видимо, он собирался дежурить». Бондаренко презрительно скривилась. «Много он услышит и увидит, если будет сладко посапывать под брезентом». «Дяди Лишкевича на вас нет», — прошептала себе под нос Настя. «Он бы быстро объяснил, что такое бдительность». Мужчина, откидывая полок палатки, замер, потом обернулся и уставился на развалины. Настя задержала дыхание. Он не мог услышать ее с такого расстояния, Человек пожал плечами и, наконец, залез внутрь. Пленница так и осталась лежать под звездами. Девочка раздумывала недолго. Папа всегда говорил, что нужно помогать тем, кто попал в беду, даже если об этом не просит. Что только взаимное самопожертвование поможет человечеству выжить. Мама была настроена более критично и добавляла, что самопожертвование – дурость, и сначала нужно убедиться в собственной безопасности, но, в принципе, по поводу пользы добрых поступков была согласна с мужем. Там, рядом с машинами, лежала связанная женщина, а охранник бессовестно дрых в палатке. Поэтому Настя, уверенная, что сможет все сделать тихо и быстро, сжала в ладони ножик, сняла шлепанцы, чтобы не потерять, и поползла к месту привала. Возможно, взрослый на ее месте не решился бы на такой рискованный и глупый шаг. Но Бондаренко была ребенком, причем очень упрямым и рисковым. Ползти было не слишком удобно. И холодно, земля давно остыла, здесь, как и дома, осень постепенно вступала в свои права. Жакет растягивался, замедляя исковывая движение, а нож норовил выскользнуть из руки. Но, в конце концов, Бондаренко достигла цели. Рассмотреть пленницу удалось с трудом, луна давала недостаточно света. Но даже в полумраке было видно, что лежащая на боку женщина выглядит ужасно. Кляп во рту, заплывший глаз, синяк на пол лица, в волосах застряли травинки. Одежда ее была порванной, а ноги босыми. Незнакомка дернулась от прикосновений и открыла тот глаз, который не скрывался за отеком. — Сейчас, тетенька, сейчас, я вас спасу! — горячо прошептала девочка, вытащила кляп изо рта и принялась перепиливать ножиком веревки на руках. — Ты откуда взялась, дуреха? — еле слышно прошипела женщина на чистейшем русском. — Беги отсюда! Они же сейчас тебя унюхают! Настя, проигнорировав предупреждение, продолжила пилить. — И зря! Из палатки выскочила огромная собака, которая, не притормаживая и совершенно молча, прыгнула на Бондаренко. Настя, опрокинутая тяжелыми лапами, завизжала, от ужаса забыв про нож. Огромная клыкастая пасть дохнула ужасным смрадом, но тут же захлопнулась. Женщина, повернувшись на спину, подняла ноги и со всей силы опустила их на хребет твари. Из машин выскочили остальные путешественники Миг, и все они превратились в животных Рыча рванули к Насте и женщине, но почему-то замерли Как и тот, что прижимал девочку лапами к земле Послышался низкий, заставляющий шевелиться волосы рев и ужасный грохот Все, кто находился на месте привала, уставились на развалины Там бушевала буря Каменные плиты, поднявшись над землей, кружились в воздухе, между ними сверкали молнии. Очень быстро валуны собрались в некое подобие человеческой фигуры, огромная, неправильной формы голова, туловище, ноги и руки. Один из оборотней, самый маленький щенок, описался и спрятался под трейлер. Остальные, забыв о пленнице и непрошенной гости, поджав хвосты, быстро понеслись по равнине прочь, стремясь оказаться как можно дальше от непонятного явления. Каменный великан, совершенно не торопясь, двинулся за ними. При каждом его шаге содрогалась земля, а меж камней, составляющих туловище, пробегали искры. В какой-то момент старшие особи свернули в сторону, а мелкотня продолжала бежать к лиловой пелене. Каменюка долго не раздумывала и последовала за взрослыми. В темноте сложно было что-то увидеть, поэтому Настя и женщина могли лишь ошарашенно слушать скулеж, рычание, тяжелый топот и вполне человеческие крики боли. «Давай, девочка, режь, пока оно занято вервольфами», Отмерла женщина. «Да лучше на ногах. Спрячемся, руками займемся. Не хочу, чтобы меня раздавила каменная пятка». Из-под машины вылез щенок и побежал, забирая в сторону. Наверное, надеялся не наткнуться на каменного монстра. Настя ничего не успела сделать. Чудовище вернулось на место привала, неуклюже перевернув один из пикапов и раздавив трейлер, как раз тот, под которым до этого прятался маленький оборотень. Великан остановился в нескольких шагах от Бондаренко и ее новой знакомый и остановился. На самом верхнем камне изумрудно сверкал круг размером с суповую тарелку, то ли глаз, то ли фонарь. — Может, у него заряд кончился? — прошептала девочка. — Не знаю. Ты давай, беги отсюда, — еле слышно ответила женщина. — Вот уж нет. Раз он сломался, я дорежу веревки, — возмутилась Настя и принялась за работу. Когда пленница оборотней, наконец, оказалась свободной и с тихим стоном стала растирать опухшие кровоточащие лодыжки, А потом из запястья Бондаренко из-под косилась на замершую конструкцию из камней, до сих пор нависавшую над ними, и думала. Интересно, кто это? Путешественники, понятно, волкалаки. Немного не такие, как мы изучали на ОБЖ, но оно и понятно. Папка говорил, что в каждой местности своя нечисть. Эти, может, американские или европейские. Может, Вообще австрийские. Ой, австралийские. Но вот это Каменюка, что такое? Я ведь целый день внутри него просидела, даже не думала, что оно живое. Ой, там же котик был. А если он был в траве, когда оно в кучу собралось и не успел убежать? Котенка стало так жалко, что Настя вдруг заревела, да так громко и надрывно, что женщина прекратила разминать затекшие конечности и зачистила. Ну что ты, маленькая, видишь, оно не шевелится. Сейчас потихоньку отползем и подумаем, что дальше делать. Я уже поняла, что ты одна, но не бойся, не брошу тебя ни за что. Котик! зарыдала пуще прежнего девочка. Там котик был! «Рыжий найдем. Вот солнце встанет — и найдем. А пока бежим подальше от этого голема, или что он там такое». Настя, не переставая плакать, кивнула, и две женщины, взрослые и совсем маленькая, пошли прочь со стоянки. Каменный великан шагнул за ними. Женщина икнула и совершенно по-мужски грубо выругалась. Настя шмыгнула носом и испуганно уставилась на гигантскую фигуру, которая снова выглядела уснувшей. «Ну-ка, давай еще разок. Вперед, зайка!» Когда прошли два метра, великан снова сделал шаг. «Уйди отсюда! Убирайся!» — закричала девочка. Существо вздрогнуло, по его телу пробежали искры, оно медленно развернулось и побрело в противоположную сторону. «Чего это он?» — пискнула Настасья. «Без понятия», — протянула женщина. Потом встрепенулась и задала неожиданный вопрос. «Малышка, а что это у тебя на шее?» Настя схватилась за найденный в траве кулон и удивленно на него посмотрела. Он светился точно так же, как и глаз каменного создания. «Сдается мне, что твоя висюлька и этот истукан одно целое. Ну-ка, прикажи ему что-нибудь». Эй, стой!» Голем замер. «Попрыгай!» Голем взвился над землей метра на четыре, а потом рухнул вниз. Удар был такой, что от вибрации женщина, до сих пор стоявшая с большим трудом, упала в траву, а автомобили подпрыгнули, пронзительно заскрежетав. «Стой! Стой! Замри!» — заорала Настя. И Истукан тут же замер. «Твою ж дивизию!» — прокряхтела пленница оборотней. «Деточка, что ж ты не сказала? Он ведь тебя защищает. Когда эти мрази напали, он активизировался и сейчас слушается». «Так я не знала. Я эту штуку недавно нашла». «Ладно, попробуй его вернуть туда, где он был, а там разберемся». Бондаренко покусала губы, а потом неуверенно сказала. «Отбой!» Каменное создание не отреагировало. Настя попыталась придать голосу жесткости. «Я сказала «Отбой!» «Место! Фу!» Голем неторопливо потопал туда, откуда пришел, заискрился, а дальше все произошло в обратном порядке. Тело разделилось на каменные фрагменты, которые закружились в воздухе, а потом вновь выстроились в цилиндрическом порядке и превратились в безжизненные валуны. Разгадка Стоунхенджа найдена. «Ученые прошлого офигели бы, если бы узнали», — пробормотала женщина и добавила. «Спасибо». «За то, что спасла. Как тебя зовут-то хоть?» «Настя Бондаренко. А вас, тетенька?» «Вероника». Просковья сокрушенно покачала головой. Кучка пчел действительно была внушительной — два метра в диаметре и высотой почти до колена. Вот только Ингрид немного ошиблась с составом. нашли здесь и шмели, и осы, и мухи, и даже бабочки. Ведьма подняла несколько трупиков и внимательно их осмотрела. Ничего необычного. Пчелы как пчелы, шмели как шмели. Вырой не оставил на них своей печати. Скорее всего, это были не местные существа, а залетевшие с человеческих территорий. Вообще большинству насекомых лиловый туман никак не мешал, они прекрасно чувствовали себя и на обычной земле, и на потусторонней, и легко возвращались домой, словно мир остался прежним. Хотя, конечно, иногда они менялись под воздействием сверхъестественного пропитания, но из-за короткого срока жизни людям это почти не доставляло неудобств. Просковья не удовлетворилась простым осмотром и воспользовалась магическим зрением. И поняла, что на ладони лежат существа, от прежнего строения которых остались лишь оболочки. Внутри насекомые оказались заполнены какой-то странной волокнистой субстанцией молочного цвета. Ведьма подула на руку, дожидаясь, пока мертвые насекомые спланируют к остальным трупикам, и медленно пошла между грядками, разглядывая все вокруг то простым, то колдовским взором. Молочная субстанция пронизывала почву и действительно могла показаться неопытному наблюдателю с то ли червяков, то ли корней. Вся эта непонятная масса тихонько шевелилась и очень медленно росла, то ли уничтожая, то ли поглощая нормальную землю. «Что ж ты такое?» И как можно тебя использовать?» Пробормотала ведьма и опустилась на корточки. «Совсем ничего живого вокруг себя не оставляешь, да?» Загадочное вещество, конечно же, не отреагировало на вопрос. Но ответом можно было считать состояние островка. За те несколько часов, что Прасковья провела в коммуне, он сильно изменился. Все растения, включая яблони, погибли, и лишь лук не выглядел умирающим. Наоборот, выпустил стрелки, на которых большая часть цветков уже успела превратиться в семена ярко-лилового цвета. А значит, это не бессмысленное уничтожение жизни, а что-то более сложное с определенным циклом. Юная ведьма со старой душой сжала висевший на шее амулет и мысленно оформила очертания вопроса. «Ничего не произошло». Могущественный артефакт не отозвался. Дрянная девчонка! Мерзкая, гнилая и бесполезная!» прошипела просковия обращаясь к самой себе, а точнее к вместилищу. «Еще будучи директором школы, я знала, что ты никчемное создание!» Отголоски души Ирины Марушкиной ответили накатывающей злостью. «Захотелось кого-нибудь убить или хотя бы напиться водкой!» Усилием воли ведьма засунула свои чужие эмоции поглубже, сосредоточилась и снова обратилась к амулету. Но он все еще не реагировал. Просковия обреченно вздохнула, села по-турецки прямо на землю, расстроенно поджала губы и решила немного выждать. С каждым годом ситуация становилась все более напряженной. Иногда ведьма творила чары неделями, не сталкиваясь с проблемами. Но бывали периоды, когда заклинания срабатывали через раз. Про себя женщина называла это провалами. Без всяких предпосылок тело вдруг забывало, как пользоваться силой, а в следующую минуту потоки энергии вновь направлялись туда, куда нужно. И постепенно хорошие периоды становились все короче, а провальные все длиннее. Дошло до того, что ведьма старалась поменьше колдовать перед учениками, чтобы никто случайно не стал свидетелем конфуза. Просковья до сих пор не могла сообразить, в чем дело. С одной стороны, с выроем взаимодействовало тело. Не зря многие нечистые любили лакомиться человеческой плотью, а высшие чаще всего брали плату кровью или другими биологическими жидкостями. Хотя потусторонние существа вполне могли обходиться животными, правда, не столь охотно. Словно человечина просто-напросто вкуснее. С другой стороны, Просковья, не раз менявшая вместилище, могла сказать совершенно точно – колдовство творит душа. Иначе ведьма всякий раз при переселении теряла бы способности. Но какая-то червоточина Выря Марушкиной почему-то мешала – полной мере насладиться могуществом. Иногда казалось, что если бы не бесконечный конденсатор, доставшийся от матери, тот самый древний амулет, благодаря которому несколько десятилетий назад потусторонние и человеческие миры окончательно разделились, то проблемы с чарами могли бы быть еще катастрофичней. Возможно, душа и тело как-то взаимодействовали, образовывая тонко настроенную систему, и провалы в чужих телах были всегда. Вот только из-за ограниченного доступа к сверхъестественной энергии ведьма их не замечала. Как человек не замечает проблемы с коленным суставом, пока не пробежит марафон. Как бы то ни было, положение дел просковью совершенно не устраивало, и она придумала выход. Нужно было найти другое вместилище. По разумению старой ведьмы, лучше всего ей подошло бы тело какой-нибудь молодой чародейки, уже инициированной, чтобы весь потенциал был как на ладони. К сожалению, в швике ни одной толковой ведьмочки, достойной того, чтобы принести пользу талантливой наставницы, не было. А вот Сычкова. Марина Сычкова казалась идеальным вариантом. Мощная, легко обучаемая, здоровая и относительно юная. 30 лет для колдуньи не возраст. Да, жительница при речи не отличалась особой красотой, но такое дело всегда поправимо, особенно если опыту шлифовки внешности уже четыре сотни лет. А вот потом, попривыкнув к новой мясной одежке, можно будет заняться тем, ради чего Прасковья вообще затеяла эксперимент с потусторонним поселением. Ведь главное в таком сложном проекте — нескончаемый ресурс силы и уверенность в собственных способностях. Так что ради достижения цели ведьма готова была на все». Но и пускать на самотек странные дела, творящиеся здесь, она не собиралась. Не хотелось после переселения души начинать все заново. Так что с умирающим островком обязательно нужно было разобраться заранее, еще до уничтожения приречия. Так, попробуем еще разок. Колдунья в третий раз коснулась амулета, и он наконец-то откликнулся. Перед ней, словно рулон полотна, стала разворачиваться прошлое островка. Какой именно высший облюбовал это место, артефакт почувствовать не смог. Оно и понятно, базовая способность амулета срабатывала в полную силу, только если потусторонняя элита находилась в пределах видимости. Ведьма смогла распознать лишь обрывки, огромные крылья, гигантские заячьи уши и острые зубы. Высшие принуждали низших к служению, и в выры практически невозможно было встретить независимых существ. Кто-то контролировал каждый шаг подчиненных, кто-то использовал очень длинные поводки, а некоторые и вовсе практически не управляли приспешниками, давая почти полную свободу. Часть хозяев просто-напросто сжирала покоренных, поэтому бесы и горгульи, русалки и кицуне, огненные змеи и чупакабры иногда сами приходили на поклон к добрым высшим, меняя свободу на защиту. Назад пути не было. Один раз присягнув, ниши становился рабом навечно. Впрочем, бывало и так, что один высший порабощал несколько других элитников и обретал неописуемую мощь. Подобных созданий предки людей называли богами. Но тот, кто резвился здесь, был очень слабым и молодым. Амулет почувствовал, что обладатель заячьих ушей зародился не более 20 лет назад. На этом острове юный высший выращивал своих первых прислужников, несовершенных, смертных, не обладающих душами, а, возможно, и разумом. Просковье все стало понятно. Смерть растений, насекомых и мелких животных — питательная среда, а семена лука — будущая мелкая нежить, которая сгодится своему создателю разве что на обед. «А что же дальше будет?» — пробормотала ведьма. «Подрастешь, устроишь теплицы по всему вырою, и на человеческой территории тоже». Женщина встала, отряхнула джинсы и скептически продолжила. «Хотя нет, к тому времени, как ты в полную силу войдешь, я доведу объединение миров до конца». Ведьма расстроилась. В теле Марушкиной она однозначно не сможет справиться даже с молодым высшим. Как и в собственных целях, воспользоваться субстанцией, заставляющей все вокруг мечтать о суициде. А значит, поселение нужно переносить в другое место, сейчас, не дожидаясь сбора урожая. Рано или поздно зараза доберется до соседних островов, и ее подопытные станут либо питательным субстратом, либо носителями семян. «Как же мне нужно твое тело, девочка?»